Глава 30. Было пять вечера, когда суперинтендент, бледный и дрожащий от волнения, поднялся в холл и обнаружил, что клик бездельничает, спокойно куря сигарету и вертя маленький шарик мятой газеты в руке. — Все верно, мистер Нерком? — спросил он с улыбкой. — Боже мой, да! Прямо в яблочко носил более 12 месяцев, и, без сомнения, ждал возможности нанести удар. — Хорошо. И пока ты занимался своей частью дела, я присматривал за моей, дорогой друг. — Смотри, — сказал Клик и развернул маленький шарик бумаги, чтобы показать то, что выглядело как флакончик с духами из хрусталя из женской косметички, закрытый металлической пробкой, заклеенной воском. — В Урале, мой друг, и достаточно, чтобы уничтожить армию. — Пойдемте. — Мы добрались до сути этого дела. Давайте поднимемся и доложим. Джентльмены будут беспокоиться. А они в самом деле беспокоились. Достигнув старого арсенала, сыщики обнаружили, что молодой Дрейк и лорд Фалфилд, сильно разгорячившись, взволнованно разговаривали с леди Марджори Винт, которая тем временем присоединилась к ним. Сама она, по-видимому, испытывала необходимость поддержки. Ушиби стоял с подносом, с которого она только что взяла и поднесла к губам стакан портвейна. — Боже, никогда в жизни не был так рад видеть сыщиков, джентльмены! — воскликнул молодой Дрейк, когда они появились. — Прошло уже больше того часа, о котором вы просили. Кажется, века. Мои нервы напряжены, как канаты на ветру, и вот-вот лопнут. Мистер Клик, мистер Нерком, скажите ради всего святого, вам удалось что-нибудь узнать? Мы добились большего, мистер Дрейк, ответил Клик, потому что нам удалось выяснить все. Смотрите внимательно, мистер Нерком. Но прежде всего закройте дверь. Леди Марджери выглядит так, будто сейчас упадет в обморок, и мы не хотим, чтобы весь дом был забит слугами. Вот и все. Встаньте, пожалуйста, спиной к двери. Ее светлость, кажется, вот-вот рассыплется. Нет-нет, это не так, это не так, запротестовала леди Марджери с натянутой улыбкой в слабом усилии сдержать свои нервы. Я взволнована и очень расстроена, конечно, но я намного сильнее, чем вы думаете. И все же, если вы считаете, что я должна покинуть комнату, мистер Клик, ни в коем случае, ваша светлость. Я знаю, как вам не терпится узнать результаты моего расследования. И думаю, кто-то еще тоже должен знать результаты. Доктор, позовите его, пожалуйста, мистер Дрейк. Полагаю, он все еще с остальными в каменном барабане. Доктор и в самом деле был там, пришел по зову молодого Дрейка и присоединился к собравшимся в арсенале. Доктор начал клик, подняв взгляд, когда тот вошел. Мы добрались до решения загадки, и я подумал, что вам будет интересно узнать результат. Я был прав насчет используемого вещества, потому что я нашел запасы яда. Это был в Урале... И причина, по которой не было никаких следов оружия, заключалась в том, что снаряд растаял. Это была сосулька, мой друг. Ледяная игла со стрием, погруженным в Урале, и, если вы хотите знать, как она попала в висок несчастному, ею выстрелили из лука, висящего на стене сразу за моей спиной. И человек, который застрелил мистера Дрейка, был настолько мал ростом, что для того, чтобы попасть в продезь бойницы с крыши, ему пришлось встать на стул. Нет-нет, красавчик, есть джентльмен с петлей, палач, ожидающий случая проявить гостеприимство к таким зверям, как ты. Говоря это, он прыгнул резко, точно огромный кот, и тут же раздался визг, крики и звуки борьбы, щелчок наручников, и через мгновение все, кто наблюдал, увидели, как клик поднимается со смехом и встает, положив руки на бедра, глядя вниз на Ошибе, скорчившегося в ужасе у его ног, соскованными руками. Что ж, мой забавный, милый маленький демон, пройдет много долгих дней, прежде чем духи твоих предков снова встретят тебя в Ниппоне. Расставим все точки над «и», — объявил клик, когда, охваченный паникой, японец, осознав, что разоблачен, начал вопить. Наконец, его разум и нервы отказали, и он потерял сознание. Тогда сыщик продолжил. «У меня есть ты, и у меня есть в Урале. Я обыскал твой сундук и нашел его так, как знал. Я должен был догадаться сразу, как только увидел тебя. Если законы страны настолько мягкие, что позволили тебе делать то, что ты делал, они также достаточно справедливы, чтобы затянуть петлю на твоей желтой шее». — Во имени небес, мистер Клик, — пробормотал молодой Дрейк, внезапно нарушая молчание, — что мог сделать бедный епошка? — Вы говорите так, как будто это он убил моего отца. Но зачем? Что он мог с этого получить? Какой мотив мог иметь тот безобидный узкоглазый, чтобы убить человека, которому служил? — Самый сильный мотив в мире, друг мой, — жадность, — вновь заговорил Клик. То, что он не мог сделать в Америке, он смог сделать в этой стране, которая глупо позволяет своим подданным страховать даже жизнь своего короля без его воли, знания или согласия. В течение почти 12 месяцев этот маленький слуга нес бремя огромной страховки жизни Джефферсона Дрейка. Но, слава богу, он никогда не доживет до того, чтобы ее получить. Что, доктор, как я это узнал? Простейшим способом, мой дорогой сэр. Как-то в конце мая прошлого года я зашел в офис Королевского британского общества страхования жизни в Гилфорде и тогда же приметил странного клиента, а именно японца. Почему я говорю об этом как об исключительном обстоятельстве и почему впечатлен этим фактом? Дело в том, что поскольку японцы считают своих мертвых предков богами, они видят в смерти благо, если это, конечно, достойная смерть. Страхование жизни не пользуется у них популярностью, так как, кажется, оскорбляет их предков. Следовательно, я был уверен, что этот японец застраховал жизнь кого-то другого, а не свою собственную. И тогда он заходил в страховую компанию, чтобы проплатить регулярный взнос. Скорее всего, доктор, я никогда бы не вспомнил этого японца. Но так получилось, что у меня очень хорошая память на лица и события, Поэтому, когда я приехал сюда, чтобы расследовать этот случай, и в коммердинере покойного мистера Дрейка узнал этого японца, вуаля, я должен был быть идиотом, чтобы не сложить два и два. Остальная часть расследования — телеграмма с запросом была ли обеспечена страховка жизни Джефферсона Дрейка, известного изобретателя, кем-либо, кроме самого Дрейка, позволила решить эту проблему без вопросов. Дальше было достаточно легко объяснить. Ваше замечание о том, что маленькая лужа, найденная на полу каменного барабана, показалась вам очень похожей на воду, полученную из растаявшего снега, в дополнение к тому, что я уже знал о холодильной установке, установленной здесь, позволило мне предположить использование оружия изо льда. Так как пятнышко ранки на виске было очень маленького размера, Я знал, что оружие должно было быть стрелой или дротиком. Остроконечное оружие из льда было единственным возможным ответом. Потом я выяснил у ответственного за холодильную установку, что эта желтая мразь сильно интересовалась сосульками, образующимися на самой машине в процессе работы, и что прошлой ночью, вскоре после 12 часов, он спустился молча и унес три длинных тонких сосульки. Когда я узнал, какое оружие он использовал, восстановить события оказалось нетрудно. Большинство оружия, висящего на стене этого арсенала, покрыто пылью, показывая, что вытирают его примерно раз в квартал. Один из луков не пыльный. Кроме того, когда я снял его, то я обнаружил, что, несмотря на то, что он смазан чернилами или краской, чтобы выглядеть таким же старым, как и другие, тетива была новой и из современного материала — К тому же тетива была мокрой. Либо стрелы, либо руки стрелка были влажными. Вот и все, доктор, вот и все, мистер Дрейк и лорд Фалфилд. Теперь хороший молодой человек получит и девушку, которую он любит, и наследство, которое должно принадлежать ему по праву. Хороший верный друг вернет себе дом предков, который потерял в результате несчастья, а терпеливая и верная леди... «По всей вероятности, получит мужчину, которого она любит, без необходимости ждать вдовства в браке без любви. Леди Марджери, мои комплименты. Доктор, мои наилучшие пожелания. И здесь, с той слабостью к театральности, которая была его главным недостатком, Клик поклонился, приложив шляпу к сердцу и вышел из комнаты».